Крупное наступление на Москву С большой неохотой, уступая настояниям Браухича, Гальдера и Бока, Гитлер согласился возобновить наступление на Москву. Увы, слишком поздно. Гальдер увидел его в полдень 5 сентября. Теперь, приняв решение, фюрер стремился поскорее попасть в Кремль. «На Центральном фронте наступление начать по возможности через 8-10 дней», — приказал Верховный главнокомандующий. «Это невозможно», — воскликнул Гальдер в своем дневнике. «Задача — окружить и уничтожить русских», — добавил Гитлер, пообещав перебросить группе армий «Центр» танковую дивизию Гудериана, которая все еще вела тяжелые бои на Украине и танковый корпус под командованием Рейнхарта, действовавший в районе Ленинграда. Но вернуть танковые соединения на Центральный фронт, перевооружить их и подготовить к наступлению — можно было не раньше начала октября. Наконец, 2 октября началось крупномасштабное наступление под кодовым наименованием «Тайфун». Предусматривалось, что мощный ураган налетит на русских, уничтожит их последние войска, обороняющие Москву, и приведет к развалу Советского Союза. Однако и на сей раз нацистский диктатор стал жертвой собственной мегаломании. Захватить русскую столицу до наступления зимы ему казалось недостаточно. Он отдал приказ фельдмаршалу фон Лейбу в это же самое время захватить Ленинград, соединиться с финнами и, продвигаясь дальше на север, перерезать Мурманскую железную дорогу. рунштату предписывалось очистить Черноморское побережье, захватить Ростов, нефтеносные районы Майкопа и выйти к Сталинграду на Волге, перерезав тем самым последнюю артерию, связывающую Россию с Кавказом. Когда Рунштадт попытался было объяснить Гитлеру, насколько опасно продвинуться более чем на 600 км к востоку от Днепра при открытом левом фланге, верховный главнокомандующий заявил, что русские уже не в состоянии оказать серьезного сопротивления на юге. По утверждению то выслушав приказы, он громко рассмеялся над их нелепостью, но вскоре ему пришлось убедиться, что они вовсе не лишены смысла. Немецкое наступление вдоль старой Смоленской дороги, приведшей Наполеона в Москву, началось словно неистовый тайфун. В течение первых недель октября, когда, по выражению Блюментрита, развернулось хрестоматийное сражение, немцы окружили между Вязьмой и Брянском две советские армии и взяли, как они утверждают, в плен 650 тысяч солдат и офицеров, захватили 5000 орудий и 1200 танков. К 20 октября немецкие головные танковые части находились уже в 60 километрах от Москвы и советские министерства и иностранные посольства были спешно эвакуированы в Куйбышев на Волге. Даже трезвомыслящий Гальдер, который упал с лошади во время прогулки, сломал ключицу и был госпитализирован, теперь поверил, что при смелом руководстве и благоприятной погоде Москва может быть взята до наступления суровой русской зимы. Однако осенние дожди уже начались. Наступил период распутицы. Огромная армия, двигавшаяся на колесах, замедлила свой ход и была вынуждена часто останавливаться. Приходилось выводить из боя танки, чтобы с их помощью вытаскивать из трясины орудия и автомашины с боеприпасами. Чтобы вытаскивать застрявшие в грязи орудия и автомашины, нужны были цепи и тросы, но их не хватало. И тогда приходилось сбрасывать самолетов связки веревок в то время как транспортные самолеты были крайне необходимы для доставки боевых грузов. Дожди начались в середине октября, и, как вспоминал Гудериан, последующие несколько недель кругом стояла непролазная грязь. Генерал Глюмин Трид, начальник штаба 4-й армии фельдмаршала фон Клюге, находившийся в самом пекле сражения за Москву, ярко описал сложившуюся обстановку. «Пехотинцы вязли в грязи. А для того, чтобы тащить артиллерийское орудие, приходилось запрягать последовательно несколько упряжек. Все колесные машины увязали в грязевом месиве по ось. Даже тракторы продвигались с огромным трудом. Большая часть нашей тяжелой артиллерии намертво застряла в грязи. Трудно даже представить, какое напряжение вызвало все это у наших и измотанных войск. Впервые за все время в дневниковых записей Гальдера и в донесениях Гудариана, Блюминтрита и других немецких генералов появляются признаки сначала сомнения, а затем и отчаяния. Они получили распространение среди низшего командования и среди полевых войск, а может, это от них и исходило. И теперь, когда Москва была почти на виду, вспоминал Блюминтрит, настроение как командиров, так и войск начинало меняться. Сопротивление противника усиливалось, бои приобретали все более ожесточенный характер. Многие из наших род сократились до 60-70 солдат. Сказывалась нехватка исправных артиллерийских орудий и танков. «Зима уже начиналась», — говорит Блюментрит. «Но не было никаких намеков, что мы получим зимнее обмундирование. Далеко за линией фронта, в нашем тылу, в бескрайних лесах и болотах, Стали давать о себе знать партизаны. Колонны снабжения часто попадали в засаду. Теперь, по воспоминаниям Блюментрита, призрак Великой Армии Наполеона, шедшая этой же дорогой на Москву, и память об участи Наполеона преследовали нацистских завоевателей. Немецкие генералы принялись читать и заново перечитывать сделанное каленкуром мрачное описание русской зимы 1812 года, закончившейся для французов катастрофой. Далеко на юге, где погода стояла немного теплее, но дожди и грязь были такие же, как и здесь, на центральном направлении, дела тоже шли неважно. Танки Клейста вступили в Ростов-на-Дону 21 ноября под фанфарную трескотню геббельсовской пропаганды о том, что ворота на Кавказ открыты. Однако ворота эти недолго оставались открытыми. Как Клейст, так и Рундштадт понимали, что не смогут удержать Ростов. Спустя пять дней русские выбили немцев из Ростова, атаковав на северном и южном флангах так, что те сломя голову бежали в 80 километров до реки Миус, где Клейст и намеревались создать рубеж обороны на зимний период. Отступление из Ростова стало еще одним, правда, менее значительным поворотным пунктом в истории Третьего Рейха. Здесь нацистская армия впервые потерпела крупную неудачу. «Наши беды начались с Ростова», – комментировал позднее Гудриан. Это было зловещее предзнаменование. Фильмаршалу фон Руштату оно стоило поста командующего на южном направлении. Об этом драматическом событии, произошедшем во время отступления к Миусу, фильмаршал рассказывал впоследствии союзным следователям. Неожиданно я получил от фюрера приказ оставаться там, где мы находимся, и не отступать дальше. Я немедленно телеграфировал в ответ. Пытаться удержать позиции безумия. Во-первых, войска не смогут этого сделать. Во-вторых, если они не отступят, то будут уничтожены. Повторяю, этот приказ необходимо отменить или придется подыскивать кого-нибудь другого на мое место. В тот же вечер от фюрера поступил ответ. Согласен с вашей просьбой. Пожалуйста, сдайте командование. И тогда я направился домой. Примечание. Фюрер в сильнейшем возбуждении. Зафиксировал в своем дневнике 30 ноября генерал Гальдер, описывая отступление Рунштата к Меусу и снятие фельдмаршала с поста командующего. Главком был вызван к фюреру в 13.00. По-видимому, произошел более чем неприятный разговор, в течение которого говорил один фюрер. Он осыпал главком упреками и бранью и надавал необдуманных приказов. Гальдер начал в тот день свои записи с перечисления потерь, которые вермахт понес до 26 ноября. Общие потери войск на Восточном фронте составляют, не считая больных, 734 112 офицеров и солдат, то есть 23% средней общей численности войск Восточного фронта, 3,7%. 20 десятых миллиона человек. Сильные снегопады и морозы в ту зиму начались в России рано. Гудариан зафиксировал первый снег в ночь на 7 октября, как раз когда возновилось наступление на Москву. Это побудило его вновь запросить вышестоящий штаб о зимней одежде, особенно об утепленной обуви и шестяных носках. 12 октября снегопад все еще продолжался. 3 ноября ударили морозы, температура заметно понизилась. 7 ноября Гудериан уже докладывал о случаях серьезного обморожения в частях, а 13 о том, что температура упала до минус 8 градусов мороза по Фаренгейту и отсутствие зимней одежды сказывается все сильнее. «Лед начинает причинять много неприятностей», — писал Гудериан, — «поскольку шипы для танковых тягачей еще не поступили». Холод сделал бесполезными телескопические прицелы. Для того, чтобы запустить двигатели танков, приходится разводить костер под ними. Иногда в баках замерзает топливо, а смазка затвердевает. Каждый полк из 112-й пехотной дивизии уже потерял около 500 человек в результате обморожения. Из-за морозов пулеметы отказывают, а наши 37 миллиметровые противотанковые орудия — оказались малоэффективными против танка Т-34. В результате распространилась паника. Это был первый случай за всю русскую кампанию, когда морозы привели к таким последствиям, что явилось предостережением. Боеспособность нашей пехоты на пределе. И не только пехоты. 21 ноября Гальдер отметил в своем дневнике, что Гудериан доложил по телефону, что его войска выдохлись. Этот стойкий, решительный танковый командир признает, что тот самый день решил поехать к командующему группой армии Боку и добиться изменения отданного им приказа, поскольку не уверен в возможности его выполнения. Он пребывал в состоянии глубокой депрессии, когда писал «Ледяной холод, укрытий нет, нехватка теплой одежды, тяжелые потери среди личного состава и боевой техники, из рук вон плохое снабжение горючим». Все это превращает обязанности командиров в жалкие хлопоты. И чем дольше продолжается такое положение, тем сильнее давит неимоверная ответственность, которую на меня возложили. Ретроспективно Гудериан добавил. «Только тот, кто сам видел бескрайнее пространство русских снегов в ту зиму и наше бедственное положение и почувствовал на себе неистовший ледяной ветер, заметающий все пути» кто час за часом преодолевал просторы ничейной земли, чтобы в конце концов отыскать жалкое прибежище, в котором укрывались скверно одетые полуголодные солдаты, кто мог сравнить их с хорошо накормленными, теплоодетыми, крепкими сибиряками, полностью оснащенными для ведения боев в зимних условиях, способен по-настоящему судить о событиях, которые потом произошли. Теперь пора изложить вкратце события тех дней. При этом нельзя не подчеркнуть одно обстоятельство. Сколь ужасной не была русская зима и сколь небесспорно, что советские войска оказались лучше подготовлены к ней, чем немцы, фактором, определившим исход сражения, явилась не непогода, ожесточенное сопротивление советских войск, их неукротимая воля не сдаваться. Это подтверждается дневниковыми записями Гальдера и донесениями командующих с фронтов, в которых постоянно находят отражение изумления перед решимостью и ожесточенностью русских атак и контратак и отчаяние по поводу немецких неудач и понесенных потерь. Нацистские генералы не могли понять, почему русские, несмотря на откровенно тиранический режим и катастрофические последствия первых немецких ударов, выстрели, не потерпели полного краха, подобно французам и многим другим народам и государствам, которые разваливались от ударов менее мощных. И тем не менее, по мере того, как ноябрь с его метелями, буранами и постоянными морозами прилежался к концу, Гитлер и большинство генералов испытывали все меньше сомнения, что Москва падет в ближайшие дни. С севера, с юга и с запада немецкие армии подошли к столице на 30-40 километров. Гитлеру, рассматривавшему карту в своей ставке, расположенной далеко от фронта Восточной Пруссии, Представлялось, что его войска способны преодолеть этот ничтожный отрезок пути за один бросок. Ведь его армии прошли 500 миль, а тут им осталось пройти не более 20-30 миль. «Один последний бросок, и мы будем торжествовать», — говорил он Йодлю в середине ноября. Во время телефонного разговора с Гальдером 22 ноября командующий группой армий Центра фельдмаршал фон Бок Сравнивал обстановку, сложившуюся перед последним броском на Москву, с обстановкой, сложившейся во время сражения на Марне, где последний батальон, брошенный в бой, решил его исход. Несмотря на усиливавшееся сопротивление противника, Бог считал, что победа достижима. К концу ноября ему действительно пришлось бросать в бой свой последний батальон. Заключительное массированное наступление на сердце Советского Союза было намечено на 1 декабря 1941 года. Однако наступление натолкнулось на железное сопротивление русских. Крупнейшие танковые силы были сосредоточены на одном фронте. Четвертая танковая группа генерала гёпнера и третья танковая группа генерала Германа Гота занимали рубежи непосредственно к северу от Москвы. Вторая танковая армия Гудериана дислоцировалась к югу от столицы в районе Тулы. Огромная четвертая армия фон Клюге наступала в центре, прямо на восток, через леса, окружавшие подступы к городу. С этой грозной силой Гетер связывал все свои надежды. 2 декабря разведывательный батальон 258-й пехотной дивизии проник в Химке, пригород Москвы, откуда уже были видны шпили кремлевских башен. Однако на следующее утро батальон был оттеснен из химок несколькими русскими танками и разношерстным отрядом наскоро мобилизованных рабочих города. Это была самая близкая от Москвы точка, до которой дошли немецкие войска, и откуда они бросили свой первый и последний взгляд на Кремль. Вечером 1 декабря фон Бок, у которого начались сильные боли в желудке, сообщил по телефону Гальдеру, что его обескровленные войска уже не способны действовать. 3 декабря фон Бог еще раз позвонил начальнику генерального штаба, который занес в дневник суть его сообщения. Опять пришлось отвести назад вырвавшиеся вперед наступающие части 4-й армии, так как соседние части не сумели продвинуться на такую же глубину. Однако уже близится час, когда силы войск иссякнут. Когда Бог впервые заговорил о переходе к К обороне Гальдер попытался напомнить ему, что лучшим способом обороны является наступление. Но легче сказать, чем сделать, учитывая сопротивление русских и погодные условия. 4 декабря гудариан вторая танковая армия, которого пыталась ворваться в Москву с юга и была остановлена русскими, докладывал, что температура упала до 31 градуса. Позднее она понизилась еще на 5 градусов. Его танки застряли в неподвижности, нависла угроза на флангах и тыла севернее Тулы. 5 декабря создалась критическая обстановка. На всем 300-километровом фронте, полудугой вытянувшимся вокруг Москвы, немецкие войска были остановлены. К вечеру Гудериан информировал Бока, что его части не только остановлены, но и вынуждены отходить. И Бок по телефону сообщил Гальдеру, что силы иссякли. Абраухич в отчаянии заявил начальнику генерального штаба о своем решении уйти с поста главнокомандующего сухопутыми сухопутными войсками. Это был черный день для немецких генералов. «Впервые мне пришлось принимать такое решение», — писал впоследствии Гудериан, «самое трудное из всех, какие я когда-либо принимал. Наше наступление на Москву провалилось. Все жертвы и лишения наших храбрых солдат оказались напрасными. Мы потерпели серьезнейшие поражения. Генерал Блюментри, занимавший пост начальника штаба 4-й армии фон Клюге, понял, что наступил поворотный момент. Вспоминая впоследствии эти события, он писал «Наши надежды покончить с Россией в 1941 году были перечеркнуты в самую последнюю минуту». 6 декабря ответный удар нанес генерал Жуков, сменивший маршала Тимошенко на посту командующего Западным фронтом всего 6 недель назад. Чтобы отогнать немцев от Москвы, он бросил в наступление 7 армий и 2 кавалерийских корпуса, всего 100 дивизий, состоявших либо из свежих формирований, либо из испытанных в боях частей, которые были хорошо оснащены и обучены ведению боевых действий в суровых зимних условиях. Удар, который этот относительно малоизвестный тогда генерал нанес силами столь грозной группировки, состоявшей из пехоты, артиллерии танков, кавалерии самолетов был таким неожиданным и сокрушительным, что немецкая армия после него в полной мере так и не оправилась. В течение нескольких недель, необычно сурового декабря и первой половины января, казалось, что отступающие немецкие армии, фронт которых постоянно прорывали советские войска, погибнут в русских снегах, как это случилось с Великой армией Наполеона 130 лет назад. Можно отметить несколько критических моментов, когда немецкие армии были на грани краха. И, вероятно, лишь благодаря железной воле и решимости Гитлера и несомненной стойкости немецкого солдата, армии Третьего Рейха были спасены от окончательного разгрома. Однако это было серьезное поражение. Красная армия понесла тяжелые потери, но не была уничтожена. Немцам же не удалось овладеть ни Москвой, ни Ленинградом, ни Сталинградом, ни нефтеносными районами Кавказа. Продолжали функционировать и жизненно важные артерии, связывающие Россию с Англией и Америкой. Впервые за более чем два года непрерывных военных побед армии Гитлера отступали под напором превосходящей силы. Но это еще не все. Масштабы поражения измерялись не только этим. Гальдер это понял, хотя и несколько позднее. «Разбит миф о непобедимости немецкой армии», – писал он. «С наступлением лета 1942-го немецкая армия добьется в России новых побед, но это уже не восстановит миф о ее непобедимости». Поэтому 6 декабря 1941 года можно считать поворотным моментом в краткой истории Третьего Рейха, причем одним из самых роковых моментов. Силы и могущество Гитлера достигли своего апогея. Начиная с этого момента, они пошли на убыль, подрываемые нарастающими контрударами народов, против которых он развязал агрессию. Поражение под Москвой вызвало решительную перетряску в немецком высшем командовании и среди командующих войсками на фронтах. Как только немецкие армии начали отступать по обледенелым дорогам и заснеженным полям под ударами советских войск, полетели головы немецких генералов. Румштадт был отстранен от командования южными армиями, так как оказался вынужден отступить из Ростова. После декабрьского поражения под Москвой у фельдмаршала фон Бока усилились боли в желудке, и 18 декабря его заменили фельдмаршалом фон Клюге, а измотанная 4-я армия была навсегда изгнана из Подмосковья. Даже решительный генерал Гудариан, инициатор боевых действий с массированным использованием бронетанковой техники, осуществивший коренные изменения в современном бою, на Рождество был отстранен от командования за отдачу приказа к отступлению без разрешения сверху. Генерала Гёпнера, не менее блестящего командира, танковой группы которого достигла северных пригородов Москвы, Прежде чем была отогнана, Гильдер внезапно снял по той же причине и лишил воинского звания, запретив носить военную форму. Генерал Ганс фон Шпонек, награжденный за год до этого рыцарским крестом, после того, как возглавил выброску воздушных десантов в Гааге, подвергся самому суровому наказанию за то, что 29 декабря отвел одну из дивизий своего корпуса в Крыму, когда русские войска высадили у него в тылу морской десант. Его не только разжаловали, но и посадили в тюрьму, по настоянию Гитлера приговорив к смертной казни. Примечание. Генерал шпонок был казнен после июльского заговора 1944 года против Гитлера, хотя не имел к нему никакого отношения. Даже у рыболепствующего Кейтеля возникли неприятности с верховным главнокомандующим. Кейтель обладал в достаточной мере здравым смыслом, чтобы уже в первые дни декабря понять, Общий отход под Москвой необходим для предотвращения катастрофы. Однако, когда он набрался мужества и сказал об этом Гитлеру, тот накричал на него и назвал болваном. Спустя некоторое время Йодель застал начальника штаба Верховного Главнокомандования вооруженными силами в подавленном состоянии. Он сидел за столом и писал рапорт об отставке, а рядом с ним лежал револьвер. Йодаль потихоньку убрал револьвер и убедил Кейтеля, очевидно, без особых затруднений, оставаться на посту и продолжать проглатывать оскорбления фюрера, что он с поразительной терпеливостью и делал до самого конца. Столь сильное напряжение привело к повторению сердечных приступов у фельдмаршала фон Браухича. И к тому времени, когда началось контрнаступление Жукова, у него созрело решение сложить себе обязанности главнокомандующего сухопутными войсками. 15 декабря он вернулся в Ставку после поездки на фронт, и Гальдер застал его ужасно утрученным. «Он, Браухич, не видит больше никаких средств», — записал Гальдер в дневнике, с помощью которых можно было бы вывести армию из нынешнего тяжелого положения. Браухич дошел до ручки. 7 декабря он обратился к Гитлеру с просьбой освободить его от обязанностей главнокомандующего сухопутными войсками. 17 декабря повторил свою просьбу, а через пару дней был официально освобожден от этой должности. Что думал три недели спустя фюрер о человеке, которого сам поставил во главе сухопутных войск, записал в своем некий Геббельс. Упоминая о нем, Фюрер употреблял лишь презрительное выражение «надутый, трусливый, жалкий человек, просто тряпка». В своем близком окружении Гитлер говорил о Браухиче. «Это не солдат, это соломенное Чучево. Если бы Браухич оставался на своем посту еще несколько недель, то все закончилось бы катастрофой». Некоторое время в армейских кругах обсуждали, кто будет назначен вместо Браухича, но эти разговоры носили примерно такой же характер, что и много лет назад, когда обсуждали, кто же заменит Гинденбурга. 19 декабря Гитлер вызвал к себе Гальдера и объявил ему, что намерен взять на себя командование сухопутными войсками. Гальдер может оставаться начальником генерального штаба, если хочет». И Гальдер захотел, хотя Гитлер дал ясно понять, что с этого момента он будет сам управлять сухопутными войсками, как и всем прочим в Германии. Гитлер говорил начальнику генерального штаба, что этот вопрос сводится к оперативному руководству и под силу любому. Задача главнокомандующего сухопутными войсками состоит в том, чтобы обучать личный состав армии в национал-социалистическом духе, а он не знает ни одного генерала, который делал бы это так, как он хочет. Вследствие этого он решил взять руководство сухопутными войсками в свои руки. Таким образом, победа Гитлера над прусским офицерским корпусом была полной. Бывший еврейтор стал главой государства, военным министром, верховным главнокомандующим вооруженными силами и главнокомандующим сухопутными войсками. Теперь генералы, как жаловался Гальдер в своем дневнике, превратились в простых почтальонов, доставлявших исполнителям приказа Гитлера, основанные на его понимании стратегии. Страдающий манией величия, диктатор вскоре сосредоточил в своих руках такую власть, какой до него в немецком рейхе не обладал никто, ни император, ни король, ни президент. 26 апреля 1942 года он проштамповал через Рейхстаг закон, предоставивший ему абсолютную власть над жизнью и смертью каждого немца и попросту аннулировал все законы, которые могли ему помешать. Что убедиться в этом, достаточно ознакомиться с формулировкой закона. В нынешней войне, когда немецкий народ оказался перед необходимостью вести борьбу за свое существование, фюрер должен быть наделен всеми правами, которые ему потребуются для ведения борьбы до победного конца. Поэтому не связывая себя с существующими юридическими нормами, фюрер как лидер нации, верховный главнокомандующий вооруженными силами, глава правительства и высшей исполнительной власти, верховный судья и лидер партии должен иметь право в случае необходимости, используя все имеющиеся в его распоряжении средства, заставить любого немца, будь то рядовой солдат или офицер, мелкий служащий, высокопоставленный чиновник или судья, ведущий или рядовой партийный функционер, рабочий или работодатель, выполнить свои обязанности. В случае нарушения указанных обязанностей фюрер полномочен после тщательного расследования обстоятельств, независимо от так называемых прежних заслуг, определять меру наказания, лишать нарушителя занимаемой должности, звания и положения без соблюдения предусмотренных на этот случай юридических процедур. Ни в средние века, ни в эпоху первобытного варварства, ни один немец не присваивал себе столь тиранической власти, номинальной и юридической. Однако, даже без добавления таких прав, Гитлер был полновластным хозяином армии, непосредственное руководство которой он сосредоточил теперь в своих руках. В ту суровую зиму он принимал жесточайшие меры, чтобы приостановить отступление своих разбитых армий и тем самым избавить их от судьбы наполеоновских войск, отходивших из Москвы по тем же самым покрытым льдом и снегом дорогам. Он запретил любые дальнейшие отступления. Немецкие генералы долго дебатировали по поводу его упорства. Спасло ли это войска от полного разгрома или это было связано с неизбежными тяжелыми потерями? Большинство командующих считали, что если бы им была предоставлена свобода выбора, и они отвели войска с позиции, оказавшихся непригодными для обороны, они бы в значительной степени сохранили как личный состав, так и боевую технику, располагали бы более благоприятными условиями для перегруппировки и даже для контратак. В действительности же зачастую целые дивизии опрокидывались или попадали в окружение, а потом рассекались на части. И тем не менее, впоследствии некоторые генералы неохотно признавали, что благодаря железной воле Гитлера войска прекратили отход и сражались на каждом рубеже, тем самым, вероятно, избежав гибели среди снегов России. Эту точку зрения лучше всего сформулировал генерал Блюментрит. Фанатичный приказ Гитлера о том, что войска должны остановиться и сражаться на каждой позиции, независимо от местности и неблагоприятных условий, несомненно, был правильным. Гитлер инстинктивно понял, что любое отступление через снежные заносы и покрытую льдом местность в течение нескольких дней приведет к развалу фронта и что, если это случится, вермахт постигнет та же судьба, какая постигла великую армию Наполеона. Отход можно было осуществить только по открытой местности, поскольку дороги и колонные пути оказались занесены снегом. Через несколько ночей это стало бы не под силу солдатам, которые просто ложились бы там, где они не выбили все силы и умирали. В тылу не было подготовленных позиций, на которые они могли бы отойти, и никаких рубежей, на которых они могли бы закрепиться. С этим соглашался командир корпуса генерал Типельскирх. Это было одним из крупных достижений Гитлера. В тот критический момент войска помнили о том, что они слышали об отступлении Наполеона из Москвы и видели призрак этого далекого события. И если бы началось отступление, оно могло превратиться в паническое бегство. В немецкой армии возникла паника. И не только на фронте, но и в штабах. И об этом наглядно свидетельствуют дневниковые записи Гальдера. «Очень тяжелый день». Такими словами начинает он запись в день Рождества 1941 года, а затем не раз повторяет их, описывая очередной прорыв русских или серьезное положение, складывающееся то в одной, то в другой армии. 30 декабря. Снова тяжелый день. Фюрер по телефону вел возбужденные переговоры с фон Клюге. Он отклонил ходатайство об отводе войск северного фланга 4-й армии. Очень тяжелое положение создалось на фронте 9 армии, где командование, как мне кажется, совершенно потеряло выдержку. В полдень мне позвонил взволнованный фон Клюге. Он сообщил, что 9-я армия хотела бы отойти за Ржев. 2 января 1942 года. Весь день ожесточенные бои. В то же время на фронте 4-й и 9-й армии возник тяжелый кризис. Прорыв противника севернее малоярославца Ярославца превратился в оперативный и в настоящий момент трудно даже сказать, каким образом можно восстановить положение. Сложившаяся обстановка побудила фельдмаршала фон Крюге запросить разрешение на отвод войск на соседних участках. У меня произошло бурное объяснение с фюрером, который продолжает настаивать на своем. Таким образом, линия фронта останется без изменений, невзирая на последствия. 3 января. В связи с очень глубоким прорывом противника между Малоярославцем и Боровском обстановка на фронте группы армий центра тельчайно осложнилась. Клюги и Бог очень обеспокоены. Последний требует разрешения на отвод войск на соседнем северном участке. В ставке фюрера снова разыгралась драматическая сцена. Он высказал сомнения в мужестве и решительности генералов. В действительности же все дело в том, что войска просто-напросто не могут больше выдерживать морозы свыше 30 градусов. Фюрер принял следующее решение. В первую очередь закрыть брешь, используя поддержку войск соседних участков, и лишь после этого поднимать вопрос об отходе. Однако в любом случае решение будет принимать он сам. Но теперь такие вопросы решает уже не фюрер, а Красная Армия. Гитлер мог заставить немецкие войска стоять насправить, но был не в силах остановить советское наступление. В один из моментов паники некоторые офицеры из Верховного командования высказали мнение, что ситуацию, вероятно, можно было бы исправить, применив против русских отравляющие вещества. «Полковник Окснер хочет мне навязать химическую войну против русских», — пишет Гальдер в дневнике 7 января. Но было, пожалуй, чересчур холодно. Во всяком случае, из этого предложения ничего не вышло. «Очень трудный день», — отметил в дневнике Гальдер 8 января. «Развитие прорыва противника у Сухиничи на запад становится невыносимым для Клюги. В связи с этим раздаются настойчивые требования об отходе 4 армии». В течение дня фельдмаршал несколько раз звонил фюреру, и Гальдер поддерживал его требования конце концов фюрер с неохотой дал согласие на отход. Клюги должен осуществить отвод войск постепенно, чтобы сохранить свои коммуникации. Постепенно, шаг за шагом, а иногда и ускоренным шагом, на протяжении всей той мрачной зимы немецкие армии, которые собирались праздновать Рождество в Москве, отступали. Теперь их вынуждали отступать русские, осуществляя окружение и прорывы. К концу февраля немцы оказались отогнаны от Москвы на 100-150 километров. Гальдер записал в своем дневнике, во что обошлась немцам их русская авантюра. Общие потери по 28 февраля 1942 года, как отмечал Гальдер, составили 1 миллион 5636 человек, или 31% всей численности войск Восточного фронта. Из них 202 251 человек составляли убитые, 725 642 раненые и 46 511 пропавшие без вести. Потери от обморожения составили 112 627 человек. Сюда не включены потери, понесенные в России венграми, румынами и итальянцами. С приходом весенней оттепели на всем растянутом фронте наступило затишье. И Гитлер с Гальдером принялись составлять планы доставки на Восточный фронт свежих войск, дополнительных танков и орудий, чтобы возобновить наступление, по крайней мере, на одном из участков. У них уже никогда не будет достаточно сил, чтобы наступать одновременно по всему огромному фронту. Жестокие итоги зимы, прежде всего контрнаступление Жукова, лишили немцев такой возможности. Однако Гитлер, как мы теперь знаем, давно понял, что его замыслы завоевать Россию не только в 6 месяцев, но и когда-либо сорвались. В дневниковых записях от 19 ноября 1941 года генерал Гальдер излагает суд длинного доклада фюрера нескольким офицерам из Верховного командования. Хотя его армия находится всего в нескольких милях от Москвы и все еще силится захватить ее, Гитлер оставил надежду разгромить Россию в этом году и все свои помыслы направил на достижение цели в следующем году. Гальдер записал вкратце идеи вождя. Задачи на будущий год. В первую очередь Кавказ. Цель – выход к южной русской границе. Срок – март-апрель. На севере, в зависимости от итогов операции этого года, овладение Вологдой или Горьким. Срок – к концу мая. Вопрос о том, какие цели можно будет поставить перед собой после этого, пока не решен. Это будет зависеть от эффективности работы наших железных дорог. Вопрос о создании в дальнейшем Восточного Вала также оставлен открытым. Не потребуется никакого Восточного Вала, если Советский Союз будет уничтожен. Кажется, Гальдер что-то обдумывал, слушая дальнейшее изложение замыслов Верховного Главнокомандующего. В целом, заключает Гальдер... Можно ожидать, что обе враждующие группы стран, не будучи в состоянии уничтожить одна другую, придут к компромиссному соглашению. Это должно быть явилось глубоким разочарованием для нацистского завоевателя, который всего за 6 недель до этого, выступая по берлинскому радио, без каких-либо оговорок заявил, что Россия повержена и никогда больше не поднимется. Но его расчеты и планы оказались сорваны. Его надежды остались неосуществленны. Спустя пару недель, 6 декабря, они были вообще перечеркнуты, когда его разгромленные войска начали отходить из пригородов Москвы. На следующее воскресенье, 7 декабря 1941 года, произошло событие на другой стороне земного шара, которое превратило Европейскую войну, столь легко спровоцированную Гитлером, в войну мировую которая, хотя этого он знать еще не мог, решит его судьбу и судьбу Третьего Рейха. Японские бомбардировщики напали на Пёрл-Харбор. На следующий день Гитлер спешно выехал из Вольфшансе поездом в Берлин. В свое время он тайно дал Японии торжественное обещание, и теперь подошло время выполнить это обещание или отказаться от него.